Ему сообщили, что глава семейства скончался. Гуччо это и сам знает. Ну, а еще кто? Два сына. Двадцати и двадцати двух лет. Чем они занимаются? Ах, охотятся. Значит, просто бездельники. Есть также дочка шестнадцати лет. Урод, конечно, — решил юнош. И мать, которая после смерти Сиры де Крессе заправляет всеми делами. Словом, люди благородного происхождения, но окончательно разорившиеся. Во сколько оценивается их замок и земля? Приблизительно в полторы тысячи ливров. У них еще есть мельницы и сотня крепостных. И при всем этом вы не можете заставить их платить, — кричал Гуч. Вот увидите, как я возьмусь за дело. «Тянуть и медлить я не намерен. Где живет Прево?» «Монфор-Ламури?» «Чудесно. Как его зовут?» «Отлично. Если мессиры де Кресе сегодня же к вечеру не заплатят долг, я поеду к Прево и верю наложить арест на имущество. Понятно?» Гуччо вскочил на коня и поскакал к Крессе с таким чувством, словно ему предстояло одному, без посторонней помощи, овладеть неприступной крепостью. — Или золото, или наложение ареста, или золото, или наложение ареста, — твердил он про себя, — и пусть взывают о помощи к Богу, а то и ко всем святым. Однако некто возымел такую же мысль раньше, чем Гуччо. Это был сам приво порт фрюи лежавшее на расстоянии полумили от Нофля, представляло собой довольно обширное поместье, притулившееся на самом краю долины, у высокого берега реки Модры, который без труда может перескочить в садник. Замок, как успел заметить Гуччо, был просто-напросто большим и довольно ветхим домом. Рва, которому положено защищать каждый приличный замок, не было. Его роль играла речушка. Башни были низенькие, а кругом дома стояли грязные лужи. Во всем чувствовалась бедность и запустение. Крыша во многих местах прохудилась. Обитатели голубятни, видно, давно уже разлетелись. Покрытые мхом стены пошли трещинами. Соседний лес сильно поредел и в просветы видны были сотни пней. Когда юный итальянец въехал во двор, там уже шло настоящее побоище. Три королевских пристава, размахивая железками, украшенными традиционной лилией, отдавали приказания каким-то оборванцам, очевидно, крепостным мадам де Крессе, а те в панике сгоняли скотину, связывали попарно быков, выносили с мельницы мешки с зерном, и швыряли их в повозку приво. Крики приставов, тяжелый топот обезумевших от страха крестьян, блеяний овец, пронзительный окудахтанье кур — все это сливалось в оглушительный шум. Никто не обратил внимания на вновь прибывшего. Никто не принял его коня, и Гуччо самому пришлось привязать коня к столбу с кольцом. Только старик-крестьянин, проходя мимо, обратился к нему — Беда пришла в этот дом. Да будь хозяин жив, он бы тут же снова Богу душу отдал. Неправедное дело! Ох, неправедное! Дверь, ведущая в дом, была открыта, и оттуда доносились громкие крики спорящих. «Кажется, я попал сюда не в добрый час», — подумал Гуч, окончательно разозлившись. Одним махом он взлетел на крыльцо, пошел на крик и очутился в длинной мрачной зале с каменными стенами и бревенчатым потолком. Молоденькая девушка, которую он не успел толком разглядеть, выбежала ему навстречу. — Я прибыл по делам и хотел бы побеседовать с кем-нибудь из здешних хозяев, — бросил Гуч. — Меня зовут Мари де Крессе. Мои братья вот тут, и матушка тоже, — нерешительно произнесла девушка, указывая куда-то вглубь залы. Они сейчас очень заняты. — Ничего, я обожду, — прервал ее Гучч. И желая показать, что в таком доме церемониться нечего, он уселся перед камином и даже протянул ноги к огню, хотя в этом не было никакой нужды, ибо он ни чуточки не замерз. В глубине зала стоял истошный крик.